А вот так. Вовка запихнул в рот снег и широким жестом обвёл сугробы. Вон сколько тут антиконтролина. Препарат сертифицирован. Лёгкая простуда на время контрольной гарантирована. Завтра побалеем, в школу не пойдём. Здорово. Здорово одобрил я и тоже принял противоконтрольное лекарство. Потом мы ещё попрыгали по сугробам, слепили снеговика в виде нашего завуча Михаила Яковлевича, съели по дополнительной порции антикантроленчика для верности и отправились по домам. Утром я проснулся и сам себя не узнал. Одна щека стала раза в 3 толще другой, и при этом ужасно болел зуб.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 Я вскочил чуть свет, чтобы не опоздать. Но мама, тут же и испортила мне настроение. Никакого цирка. Сиди дома и полощи, чтобы к понедельнику выздороветь. Не пропускать же опять занятия. Конец четверти. Я скорее к телефону, Вовке звонить. Твой антиконтролин, оказывается, ещё и антициркалин. Цирк из-за него отменился. предупреждать надо. Он ещё и антикинол, сипло подхватил Вовка. Из-за него меня в кино не пустили. Кто же знал, что будет столько побочных действий? Думать надо, возмутился я. Сам дурак, отрезал он. Короче говоря, мы совсем разругались и отправились полоскать и о зуб Вовка горло. В понедельник подхожу к школе и вижу. Вовка. Тоже значит подлечился. Как жизнь, спрашиваю. Отлично, хлопнул меня по плечу Вовка. Главное, контрошу-то проболели. Мы расхохотались и пошли в класс. Первый урок математика. О, Ручкин и Семечкин, выздоровели.